Эпилог. Год спустя. «Ваше Величество, не забудьте подготовить доклад по основным боевым заклинаниям», попросила мадам Растюм и поднялась со своего места. «На сегодня урок можно заканчивать». Я тоже встала, преподавательница поклонилась, и я поблагодарила ее за знания, проводив к выходу. Голова кипела от количества информации. Но главное, я начала активно заниматься и планировала даже сдать летние экзамены в раме за первый курс. Конечно, учиться вместе со всеми я не могла. Преподаватели приезжали во дворец, но вот сдать экзамены в раме мне дозволялось. Купава, занятия закончились? Кое-кто тут просит твоего внимания. Раздался в голове голос мужа, и я поспешила вверх по лестнице. В третье жилое крыло. Уже бегу, отозвалась мысленно. В детские комнаты я вошла с улыбкой, предвосхищая семейную идилию В последнее время эта картина стала для меня привычной и вызывала трепет и счастье. Макс склонился над колыбелью, рассматривая нашего первенца так, словно там лежало величайшее сокровище мира. И у нас это так и было. Нянечки сидели у окна с неизменным умилением на лицах. Мадам Камили и мадам Вартроу. Вторая была моложе и энергичнее, более прогрессивных взглядов, поэтому за малыша мы не волновались. Он в надежных руках, пока его родители вынуждены заниматься государственными делами. «Совещание закончилось раньше?» Спросила я, приподнимаясь на цыпочки и целуя супруга. А после уже склоняясь над сценом, чтобы погладить его по голове. Вынужден был его закончить раньше, иначе эти старики-советники никогда бы не отпустили меня к семье. Мыкнул Макс, приобнимая меня за талию. И уже шепнул. Я соскучился. Данияр заулюлюкал. Его недавнее умение, которое до сих пор вызывает у нас приступы нежности. И мы с Максом одновременно застыли, жадно глядя на сына. Любовь к сыну пришла не сразу. Первые недели я находилась в какой-то прострации, не понимая, что происходит. В частности, пытаясь осознать, что вот этот теплый комочек теперь действительно наш с Максом сын. А потом нас с мужем накрыло. Любовь, всепоглощающая, всеобъемлющая, обрушилась на нас лавиной. Мы просто не могли отвести взгляда от нашей крохи, постоянно целуя его и прижимая. Впрочем, действительно хорошо, когда рядом есть нянюшки которые помочь могут и оставить нас наедине, чтобы не только наши чувства к ребенку горели ярким пламенем, но и друг к другу. Макс теперь полностью контролировал своего дракона. Магия в нем была все так же сильна, но огонь больше не мог взять верх над разумом. Отношения с мамой после того, как она забрала у меня дар хранительницы, не то чтобы налаживались, но теперь она иногда заглядывала к Данияру. Ненадолго полюбоваться внуком, но в этот момент мне казалось, что в ее глазах произрастает... Любовь не только к бессмертным душам, но и к смертным. Мы провели сыном около часа, а потом нам пришло напоминание, что мы не только любящие родители, но еще и монархи. Максу нужно было заняться делами касательно строительства новой школы-интерната для сирот в столице, а у меня была назначена аудиенция. «Надеюсь, сегодня, когда я вернусь в спальню вечером, кто-то не успеет заснуть». Раздался в голове насмешливый голос Макса, хотя мы еще не успели расстаться и оба выходили из детской, держась за руки. «Хм, надо будет сказать хмель и подготовить какой-нибудь интересный комплект». «Надеюсь, ты вернешься сегодня раньше, чем вчера?» Откликнулась я в том же тоне, и владыка вздохнул. Притянул меня к себе и поцеловал. У меня, как обычно, начали подкашиваться ноги, поэтому я буквально повисла на шее супруга. С таким же жаром целую в ответ. «Мой Макс, только мой». Я вспомнила нашу свадьбу, официальную свадьбу. Я шла к алтарю по дороге, усыпанной розами, Ведь когда-то владыка сказал, что он не тот, кто будет осыпать мой путь цветами, и вот мы оба изменились, нашли компромиссы, чтобы стать счастливее. Любовь — великое чувство. Она способна как уничтожить, так и вознести. «До вечера», — откликнулся владыка он вновь поцеловав меня и скрылся в портале. Он всегда такой, почти не смотрит на нормы этикета. И Лерия определенно повлияла на него. К слову о ней. Теперь королевство эльфов было открыто совсем недавно, Максу удалось восстановить портальную арку. Для этого пришлось долго изучать записи Велисира Эрктиона. Но в итоге его величество справился. Пока он был единственным, кому подвластна портальная магия, но кто знает, может, Данияр тоже ее унаследует. С матерью Максом мы так и не общались. Она предпочла просто забыть нас, хотя муж неоднократно навещал ее и помогал, если в этом возникала необходимость. Но принять ни меня, ни нашего ребенка у нее не хватало мужества. Или любви. «Ваше Величество!» На встречу вышла Клаудия и присела в реверансе. «Позвольте проводить вас в зал для аудиенций. Я кивнула своей первой фрейлине. Клаудия недавно вышла замуж и сразу смогла приступить к службе во дворце, бросив учебу. Рами же решила доучиться вместе с Арквиртом. А после получения диплома она планировала вернуться с ним в Аркалей. «Кстати, вам пришло письмо от Арис Эйфери, известила мне Клаудия. «И вы прочитаете ли вы сами?» «Оно у тебя с собой?» спросила с интересом, и Клаудия с улыбкой кивнула и извлекла из кармана конверт. Я раскрыла его и пробежала взглядом, улыбнувшись. Арис по-прежнему была невестой наследного принца Элая Ванте-Гросса. Как ему удавалось удерживать девушку целый год? Если артефакт слетает каждые три месяца, я ума не приложу. Но он все время придумывал какие-то новые поводы для обновления артефакта. Арис всячески сопротивлялась, угрожала побегом, но... Так и не сбегала. Вот и сейчас в письме она стенала, как тяжела доля невесты-наследника. То Сесилия книжку эротического содержания подбросит, то Элай прячется в ее спальне от разгневанного новыми реформами отца, то родители вновь начнут допекать, когда же свадьба. А она? Она хотела свободы, по крайней мере, на словах. На деле же, судя по всему, ее абсолютно все устраивало. Свернув письмо и убрав его в карман, я еще раз поблагодарила Клаудию. Мы вместе вошли в зал для церемоний. Я села на трон, величественно кивнула лакея, и секретарь объявил. он, Велисарий, Парнаус, Третья Винабль, миссис Винабль и миссис Реджина Винабль». Я побледнела. Как-то разом забыла, что я вообще-то год как королева романии. И воспоминания из Брёльского дворца быстро встали перед глазами. «Если бы у меня была возможность спрятаться за троном, я бы это сделала». Да мне сейчас овероские глаз Веры не помешают, но и их нет. Приходится держать лицо, но мышца на щеке все равно дернулась. В зал вошли трое. Да, Джунчик с мамочкой под руку с одной стороны и темноволосая леди в траур на черном платье лет тридцати с другой. «Ваше Величество!» Расплылась в улыбке миссис Виннаболе, присела в глубоком реверансе. «Как я рада встрече! Вы ведь нас помните?» «К сожалению». А дальше миссис Винабль-мать бросилась ко мне в ноги и начала рассказывать, как темная вдова, то бишь новая миссис Винабль, чуть не свела в могилу ее даджунчика, как своих предыдущих двух мужей. На что третий раз неудачливая вдова ответила, что нечего было свое богатство и связи преувеличивать. Тогда бы ничего этого не случилось. «А сама-то, сама, сама. мужья-то твои богатые были. Куда подевало все состояние?» «На наряды экипажа спустила», — огрызнулась оппонентка. Даджунчик, как всегда, участия в споре не принимал. «Сами, небось, знаете, как тяжело поддерживать образ состоятельных людей». Тут миссис Винабль и ее дрожайшему сыночку крыть было нечем, поэтому они сменили тему. «Вы ему мышьяк подсыпали каждое утро в кофе», — обличительно воскликнула миссис Винабль. «Да он сам его просил». «Не мышьяк он просил, а коньяк». «Ну, извините, ваш сыночек так нечетко разговаривает, привыкший, что все за него мать озвучивает, что с первого раза не расслышала». «Да как вообще можно подумать, что муж просит на завтрак мышьяк?» «Зная такой матери, можно. Я бы тоже уже вздернулась при жизни с вами». фыркнула черная вдова. «Хорошо, что вы жили через дорогу, а не на нашей территории. Но я все еще помню, как вы подсказывали даджунчику через окно позы, как правильно жену ублажать». Кто-то засмеялся, я бросила предостерегающий взгляд на Клаудию. И Фрейлина прикрыла рот на замок, сделав вид, что вообще смеялась не она. Но я ее понимала. Такой клоунады давно не было во дворце Эдинбурга. «Так сюда вы с каким требованием пришли?» — уточнила я. «Развестись!» — однозначно отозвались женщины, а доджунчик вновь промолчал. Чего хотел доджик, всем было плевать. Я же подумала, что давно я не доставляла отцу хлопот. Время пришло. Отлично, я приняла решение. Миссис Винабль. Я бросила взгляд на даму в черном. В романе запрещено применение мышьяка, особенно без ведома жертвы. Тут не спишешь на косметические или лечебные цели? Но так как мистер Винабль не подданный романе, вы тоже. Гражданство передается по мужу. Значит, вынести вердикт я не могу. Однако, ссылаясь на правонарушение, я подпишу указ о вашей депортации на родину. Возможно, там вопрос с разводом решится. Я не сдержалась и позволила себе усмешку. Женщины были крайне возмущены таким поворотом, но присели в положенных реверансах. Потом, подхватив друг друга под руки, словно лучшие подруги, направились на выход, шушукаясь и, судя по всему, возмущаясь моим решением. Доджик плелся следом. Когда двери за ними закрылись, Клаудия не выдержала. «Храни нас боги подальше от таких мужчин». «Согласна», — выдохнула изумленно, и мы рассмеялись, продолжив разбор дел. Следующий была пара, которая напомнила мне об Ириэль, и Файроне. Ирель отказалась от престола, еще год назад попросив Максимилиана перенести ее в романию и дать политическое убежище. Но Эль рвала металл, но выбора не было. Официальным наследником престола стал Айрис. Зато Ирель вышла замуж за Файрона и теперь ждет первенца. Крепыш остался на острове эльфов. Иногда он переносится в Бриоль. Теперь ему не страшны порталы, когда тьма отступила, но в основном стал кем-то вроде фамильяра самого наследника. Учебу в раме забросил, зато начал обучение у эльфов. Когда-нибудь, я надеюсь, их магия восстановится в полной мере. Предпосылки к этому были, ведь Айрис, дар которого раскрылся только в этом году, уже был невероятно перспективным магом. Мир так и не узнал о драконах. Но уже ходили слухи. В частности, с драконами соотносили нашу семью. Из-за возможностей в портальной магии у Максимилиана, ведь до этого ей обладали лишь Эрктионы. В общем, конспирологи были... Не так далеки от истины на этот раз. Тимори остался последний курс до диплома, у нее кипела жизнь, она планировала построить отличную магическую карьеру, и, кажется, мужчина и брак ее мало интересовали. Аудиенция продолжалась больше трех часов, поэтому я вышла уставшая и измотанная, но все равно первым делом побежала к сыну. Но в коридоре столкнулась с Дэйном Эверусом. Оборотень поклонился и улыбнулся. «Ваше Величество, рад вас видеть, вы все так же прекрасны!» «Не думаю, что ваши комплименты уместны, магистр!» С улыбкой откликнулась я, тут же почувствовав, как завибрировал мой эмоциональный фон. Мы с Максом были связаны, он почувствовал Эверуса, и я ощутила отголоски его ревности. «Я пришел попрощаться, Купала. Неожиданно фривольно обратился Обертень и вздохнул. «Решил сделать перерыв в преподавательской карьере и вернуться в Малоземье. Отец заболел, ему нужна помощь, поэтому я покину романе год до натри». «Вот как?» — протянула я и вздохнула. «Надеюсь, ваш отец поправится, и вы вернетесь к преподаванию. Несмотря на количество моих обмороков на ваших лекциях, я все равно считаю вас одним из лучших преподавателей». Эверус хохотнул. «Мы постояли так с минут, а затем оборотень откланялся». Я старалась держаться с ним отстраненно, чтобы он поскорее вытравил чувство камней из своей груди и встретил ту, что затмит в его жизни всех остальных. «Поужинаем в детской?» — спросил Макс, и я улыбнулась. «Кто-то приревновал и возвращается раньше?» Ответом мне был рык дракона. Я рассмеялась, а вскоре угодила в объятия мужа, шагнувшего из портала. Владыка приподнял меня над полом и так сладко поцеловал, что у меня все мысли тут же испарились. Осталась лишь одна нега и безграничное счастье.